Ульрих всегда участвовал в демонстрациях, и когда решили плеснуть в одного политика масляной кислотой, именно он обеспечил их этой безвредной, но вонючей жидкостью. Масляная кислота – бесцветная жидкость с резким неприятным запахом, используется для приготовления самодельных бомб-вонючек. Презирали? В те времена трудящийся Ульрих скорее бы уж вызвал у них уважение, чем презрение, так он и сказал Ульриху.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 конфедерацию 22 региональных протестантских церквей, и каждая такая церковь имеет свои особенности и сохраняет свою независимость. Некоторые из них не только допускают рукоположение женщин в священнический сан, но и позволяют женщине занимать высокую должность в церковной иерархии. На конец 2009 года в протестантской Германии было четыре женщины-епископа.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 На этот раз он подошел к дому сбоку, через лужайку с фруктовыми деревьями, мимо садового флигеля с полиницей дров под низким навесом. Сбоку тоже рос дуб, искорёженный после удара молнии и оставшийся недомерком, и тоже оказалась входная дверь. Пока он стоял под деревом, любуясь закатом, Маргарета отворила дверь, оттерла ладони о передник, прислонилась к дверному косяку и тоже, как он, постояла, глядя на закат. Возле двери висел колокол. Сейчас Маргарета выпрямится, отодвинувшись от косяка, ухватится крепкими, оголёнными по локоть руками за обрывок верёвки и примется звонить в колокол. Хеннер не знал, что она его заметила, пока она вдруг, не оборачиваясь, не спросила его достаточно громко, чтобы он услышал её на расстоянии. «Слышишь от чёрных дроздов?» Он как-то не обращал внимания на их пение, а тут услышал. Этот вечер, дрозды, Маргарета в дверях. Хэннер сам не знал от чего, но почувствовал, что к горлу подступают слезы.